Глава тридцать в о с м Как странно нас не было всего чуть больше двух месяцев, а такое ощущение, что прошли годы, столько всего случилось. Мы с Розальвой стояли на пороге своей комнаты в корпусе женского общежития Магической Академии, ощущая это странное чувство. Нас осаждали всю дорогу после того, как мы вышли из учебной аудитории. Друзья жаждали узнать подробности наших приключений. Преподаватели с вожделением посматривали на мой рюкзак. э л ь в и н г у непременно нужно было проверить нашу с Максом связь в исследовательских целях, конечно. А сам Максимус не хотел отходить ни на шаг, грозясь прямо завтра потащить меня к алтарю. Час, дайте нам всего один час, чтобы мы могли привести себя в порядок и переодеться, попросили мы. Нам нужно немного времени, чтобы прийти в себя. Стоило только двери за нашей спиной закрыться, как наступила оглушающая тишина. Как же хорошо! Я упала на кровать, вытягивая уставшие ноги. Чур, я первая в ванную. Розальва снова меня опередила. Матвей подошел к своему любимому креслу, запрыгнул на него и с удовольствием запустил когти в обивку. Скизи по одному забросила к нему шуршариков, и запрыгнула сама, коту пришлось потесниться. А ведь за это время из пушистиков получилась настоящая сплоченная банда, если прибавить к ним еще мухоловку, которую Роза успела поставить на стол. Чувствую, все веселье у нас еще впереди. Пока подруга плещется в ванной, решила разобрать рюкзак, сортируя, что оставить себе, а что отдать подпиравшим дверь магистрам. Они ведь просто так не отстанут. Выпустила на свободу н а ш и м е телки, погладив по прутикам в с т р е п и н о в ш у ю с я ладушку. Засиделась она у меня без полетов. Розальва появилась свеженькая, словно майская роза, с к а п е л ь к а м и воды в волосах. Теперь моя очередь. Сняла с себя шелковое покрывало, аккуратно свернув, отложила его в сторону. Под покрывалом на мне по-прежнему был надет космический костюм с п а р н а с а На секунду взгрустнулась: как там ребята? Куда полетят дальше? Встала под упругие струи душа, смывая с себя пыль далеких планет. Час пролетел как одно мгновение. Мне уже вновь не терпелось увидеться с друзьями, ощутить на себе тепло руки Макса, обнимающего за плечи. Максим и Сэлвин ь г с п е ш н о вернулись во дворец, доложить обо всем королю, но обещали сразу же вернуться назад. Мой золотоглазый дракончик намекал на сюрприз. с ю р п р и з ы я, конечно, люблю, но что-то в последнее время их стало слишком много. Когда мы открыли дверь, нас уже ждали. Парни держали в руках корзинки с припасами. Успели побывать в столовой, поняла я. В руках Ольмы была стопка пледов. Похоже, друзья решили устроить пикник по нашей старой доброй традиции. Я передала часть вещей из своего рюкзака, которые успела отсортировать Элденуфрагу, трущимся у по соседству. Очень довольный гном от был во с в о я си. На пикник пошли все, с собой взяли даже мушку. Шуршики с комфортом устроились у розы за пазухой. Коты шли своим ходом, а мухоловку несла я. Других она к себе пока не подпускала. Ребята держались всю дорогу до нашей любимой поляны, не задавая вопросов, болтая на отвлеченные темы. А потом мы еще немного ждали Макса и Эльфа, как раз успели немного перекусить. Только сейчас поняла, что в последний раз мы завтракали на борту Парнаса, и было это очень и очень давно. Матвей и с к и з и с удовольствием накинулись на предложенное угощение. Шуршики от них не отставали. Мухоловка ползала неподалеку, щелкая бутонами ловушками, ловя среди травы вспугнутых ею насекомых. И лишь когда все были в сборе... И рядом со мной на п л е д опустил с я м о й любимый принц, протягивая большую коробку со знакомым л о г о т и п о м лучшей в королевстве кондитерской. Я по-настоящему успокоилась. Коробку с пирожными у меня сразу же отобрала Розальва. К ней бочком протиснул с я м а т в е й а я, глядя на истомившихся в ожидании друзей, начала рассказ о наших приключениях. Время от времени меня сменяла Розальва и вставлял свое веское слово Матвей. А теперь самое главное. То, о чем будете знать, только вы и король т а и в а н а Я сделала многозначительную паузу, чтобы все прониклись моментом и оказанным им доверием. Я могу создавать порталы в другие миры. Мы теперь сможем совершенно свободно перемещаться на другие планеты. Ребята сразу же стали строить планы на будущие путешествия, а Макс потихоньку з а ш е п т а л мне на ушко. Король о ждет и а вас во дворце с подробным отчетом. Попроси своего дядю подождать несколько дней. Я хочу завтра с утра отправиться в дальние Луговицы. Скоро ведь начнутся занятия, и я смогу туда попасть только на следующих каникулах. Ты полетишь со мной? Я откинула голову немного назад, заглядывая в такие родные золотисто-ореховые глаза с всполохами пламени вокруг зрачка. Макс медленно склонялся все ниже и ниже, его губы почти коснулись моих. Я полечу с тобой, ведьма. Выдохнул он. Эй, вы, хватит обжиматься! Александра х л о п н у л Макса по плечу. Конечно, кто еще может позволить себе такую вольность с наследным принцем? Мы тут подумали и решили, раз у нас есть еще несколько дней перед новым учебным годом, может, сгоняем на эту планету, которая рынок. Представь только себе, там можно найти любое оружие, собранное со всех миров, новые ингредиенты для магических ритуалов. Поддакнул в а л е л о р Книги, вторил ему эльф. Наряды не отставала от нихольма. И только Айвар на парус к о т о м объедали косточки, оставшиеся от тушки жареного цыпленка. Хорошо, только давайте на ближайшую неделю отправимся по домам, повидаемся с родными и близкими, предложила я. Засиделись мы до темна, нехотя расходились по своим комнатам. И у самой двери, когда р о з а л ь в а со всей нашей живностью тактично оставили нас одних, Макс наконец-то поцеловал меня. Так нежно, томительно, сладко, что у меня закружилась голова. До утра. Прошептал он мне в приоткрытые губы. До утра, ответила я ему. Утром вскочила чуть свет. Сегодня Максимус не приходил ко мне во сне, видимо, как и я отсыпался. Пока р о з а л ь в а и вся наша живность спали, успела собраться в дорогу, и з б е г а в столовую, принести для всех завтрак. Роза сладко потянулась, высовывая из-под одеяла пальчики ног и по очереди шевеля ими. Как же хорошо спится дома. Ее спутанные к у д р я ш к и занимающие всю подушку, задорно шевельнулись, повторяя движения головы своей симпатичной хозяйки. Перекусив на скорую руку тем, что я раздобыла в столовой, мы собрались в путь. Матвей на отрез отказался забираться в переноску. н а Сиделся я уже в этой вашей клетке, не развернуться, не сесть, не лечь по нормальному. Полечу, как положено уважающему себя коту ведьмы, на метле. Ладушка согласно завибрировала всеми п р у т и к а м и поддерживая его. Я уже приладила к ней седло, руль и кошачью корзинку. Роза сейчас занималась тем же, прикрепляя новое оборудование. Она уже давно оценила все преимущества полета на тюнингованной метле. В результате сборов в одной из переносок сидели шуршарики, а вторую презентовали мушки. Мухоловка подобрала все свои бутоны, размещая их за пластиковым экраном. Так ей будет намного комфортнее, чем в обычном мешке. с к и з и уже давно стояла у двери, переминаясь с л а п ы на лапу. Ей не терпелось поскорее перекинуться в свой привычный образ мантикоры. У ворот нас уже ждали Ольма и Айвар. Мы решили подбросить их до дома, ведь жили они далеко за пределами города. Александра и в а л е л и о р разъехались по домам еще вчера вечером, а Эльф отправился с Максом во дворец. Кстати, вот и Максимус. Стоило нам только выйти за ворота, как к академии подъехала карета, украшенная королевским гербом. Конечно, я без всяких проблем могла открыть портал в дальние Луговицы, но мне, как и остальным, не терпелось вновь ощутить это пьянящее чувство полета. К тому же, чтобы открыть портал, мне нужно представить себе его конечную точку. А в деревнях о б о р о т н е й где жили Айвар и Ольма, я ни разу не была, поэтому полетим по старинке. с к и з и отошла в сторонку, и вскоре на месте милой белой кошечки стояла мантикора, взмахивающая огромными крыльями. Хорошо, мурлыкнула она. Правда, как обычно, слышала ее только я. Следом за скизи обернулся Максимус. Утренние лучи солнца отражались в его золотистой чешуе, разбрасывая по округе сотни солнечных зайчиков. Ульма забралась на мантикору, а Айвар полетит верхом на наследном принце. За это лето наш блондинчик стал еще б р у т а л ь н е е раздавшись в плечах, и такую увесистую тушку еще поднять нужно. Пока наши друзья занимали свои места. Я первой взмыла в небо, Разальва последовала за мной. Догоняйте! Задорный смех и свист ветра в ушах. Это ли несчастье для настоящей ведьмы? Мы сразу же направились на окраину города. Жители, конечно, уже привыкли к полету драконов над своими головами, но я считаю, злоупотреблять этим не стоит, тем более в такой ранний час. Я взлетала все выше и выше. Чувство полета пьянилось сильнее всякого шампанского. Внизу змеились голубые ленты рек, бесконечные цветущие луга, колыхающиеся от легкого ветерка леса, поля уже готовые к сбору нового урожая. Все это казалось картинками из детской книжки. Иногда под нами возникали деревеньки и небольшие города, с высоты похожие на аккуратные пряничные домики. Первое мы доставили домой Ольму, приземлившись на опушке леса возле ее родной деревни. Встречать юную оборотницу вышла вся ее многочисленная семья. Все сплошь рыжие и похожие друг на друга. У одного из младших братьев подруги я заметила торчащий из штанишек пушистый лисий хвостик. Родственники Ольмы долго уговаривали нас погостить у них хотя бы несколько часов, но мы извинились, сославшись на срочность. Попрощавшись с подругой, пообещали забрать ее на обратном пути. Айвар же напротив попросил высадить его подальше от деревни. Ему не терпелось обернуться в волка и размять лапы. Прежде чем вернуться домой, он хотел хорошенько поохотиться. Я уже и забыл, каково это чувствовать запах добычи, медленно, наверно, настигая ее, впиваться зубами в пульсирующее горло и чувствовать на языке вкус свежей, горячей крови. Я передернулась, представляя себе эту картину, но Айвар хищник, охота в его крови. Соскользнув по гладкому боку дракона, он обернулся прямо на лету. з е м л и уже коснулись лапы огромного белоснежного волка. Отойдя от нас на несколько шагов, он обернулся, словно прощаясь, и помчался в сторону леса. Все, теперь мы можем лететь дальше. Чем ближе мы подлетали, тем внимательнее я всматривалась в очертания знакомых мест. Вот река, где живут водяные русалки, а это одинокое дерево, под которым мы не раз останавливались на отдых. Темный лес становился все ближе, уже можно было различить очертания отдельных деревьев. Когда показалась крыша моей избушки, сердце в груди замерло на мгновение. Сделав небольшой круг, мы, словно птичья стая, приземлились у ворот. Сойдя с метлы, я подошла к калитке, положив на нее руку, почувствовала, как дом встречает меня. Именно сейчас, в эту самую минуту, поняла, что я действительно дома. В моей жизни будет много всего: академии, дворцы, многоэтажные коробки домов или пирамиды, вздымающиеся к самому небу. Другие миры, планеты, но дом, мой дом, он здесь, в этой маленькой избушке. И что бы ни случилось в конце пути, я всегда буду возвращаться именно сюда. Едва уловимый скрип калитки показался мне лучшим звуком на свете. Стоило мне только переступить черту, ту грань, что отделяет домик ведьмы от всего мира, как на меня спустилось такое умиротворение, к а к о г о я не испытывала очень давно. Дом, милый дом. Посыпанная светлым речным песком дорожка в обрамлении ярких цветов источающих нежный сладковатый аромат. У самого крылечка небольшая полянка с зеленой травкой, отсюда казавшейся пушистым ковром. Вспомнилось, как я любила там поваляться после занятий по физической подготовке. А на самом крылечке две маленькие фигурки: домовой и луговица. Как же я по ним соскучилась! Как будто мы не виделись целую вечность. Не выдержав, побежала к ним навстречу, упала на колени и крепко обняла. Луговичка п р и л ь н у л а ко мне своим худеньким телом, а я, ко, в хоть и крепился, пытаясь сохранить серьезный вид, но глаза е г о л у ч и л и с ь той особой радостью, с которой мы смотрим на очень дорогих нам людей или не людей. Тут уж как придется. Вот и остальные подоспели. Максимус по хозяйски прошел сразу в дом. с к и з и снова ставшая милой кошечкой, вы вместе с Матвеем ушли в сторону бани. Только Разальва не находила себе места и не спешила подниматься на крыльцо. Проходи в дом, сейчас пообедаем, раздадим подарки и поедем в выселке к Никитке. Без слов поняла я подругу. Пока мы с подругой беседовали, стоя на крылечке, Макс вместе с Яковом умудрились накрыть стол к обеду. Луговичка принесла нам выбеленные солнцем мягкие л ь н я н ы е полотенца. Умывшись с дороги, мы поспешили за стол. Да и как не поспешить? Аромат стоял такой, что можно слюной подавиться. Картошечка в желтых каплях плавленого н от жара домашнего масла, да еще посыпанная рубленым укропом. Соленые огурчики, моченые с клюквой яблоки, л о м т и н з сдреватого свежего хлеба, а из горшочка, стоявшего посреди стола, шел крепкий мясной дух. И, конечно, травяной взвар с примесью сушеных ягод. Простая деревенская еда, но все такое аппетитное. Пообедав шуршарики под присмотром котов, покатились обследовать новую территорию, а мы принялись разбирать привезенные с собой вещи. Еще на земле я успела посетить магазин под названием "Детский мир". С упоением копаясь в детских нарядах, я подобрала целый гардероб для Якова и Луговички: яркие, украшенные кружевом и лентами платья, симпатичные рубашечки и брючки. Но ну, больше всего глуговичку порадовали привезенные с далеких планет семена и отростки неведомых растений, а уж мушка давно ползала за ней по всему дому, поставив свою кастрюльку с землей у самого порога. Оставив Макса на хозяйстве, мы подхватили наши метелки, вышли во двор. Матвей, ты со мной? Позвала я кота. Он привычно запрыгнул в корзину, беззлобно в о р ч а у меня в голове, что ни на шаг меня одну не отпустит, и про то, как я вечно умудряюсь в ы л и п а т ь в разные истории. Стартовав прямо с крыльца, мы резко взмыли ввысь, направляясь в сторону выселок. В деревне что-то происходило. Это мы заметили еще и з д а л и а подлетев ближе поняли, что почти вся деревня собралась у того места, где когда-то стояла старая избушка родителей Никитки. Избушки не было. А вместо нее выселся деревянный двухэтажный терем. Деревенские дружно суетились вокруг терема, каждый был занят своим делом, а во главе всего этого виднелась знакомая фигура названного брата. ц Никита, Никитка! Что есть, мочи завопила Роза, резко направляя метлу вниз. Стараясь не отставать, я последовала ее примеру. Деревенские замерли, задрав головы вверх, а Никита в один прыжок соскочил с крыльца и бросился к нам навстречу. Спрыгнув с метел, мы сразу же попали в крепкие мужские объятия. р о з а л ь в а Маренка, Матвей, вы вернулись! Как же я рад! Никита прижимал нас к себе, целуя всех по очереди, куда придется. Первым из его объятий вывернулся Матвей. Отойдя в сторонку, он начал прилизывать взъерошенную шерсть. Следом за ним незаметно увернулась я, тактично отходя на несколько шагов, давая моим друзьям немного побыть вместе. Мы-то с Максом хоть во сне виделись и даже позволяли себе н е к о т о р ы е вольности в виде поцелуев и крепких объятий, а у Розы и Никиты не было ничего. Они даже не знали, увидятся ли снова. Когда друзья о помнились, я уже беседовала с родителями Никиты, вышедшими поприветствовать нас. Вот, чтобы хоть немного отвлечься, решил родителям новую избу построить. Никита обнимал Розу за талию, не отпуская ее от себя ни на шаг, а подруга так льнула к его плечу. Какая же они красивая пара! И ничего, что Роза немного старше. Для ведьмы это вообще не возраст, ведь у нее впереди еще не одно столетие жизни. Матушка, накройте, пожалуйста, в саду стол для дорогих гостей, попросил друг. Не стоит, мы уже пообедали. Если только попить чего освежающего, отказалась я от его предложения. Никита Гаврилович, там паклю привезли. К нам подскочил шустрый мужичок, кланяясь, он любопытным глазом косил в мою сторону. Ведьма же? Никита, оставив нас на несколько минут, пошел давать своим работникам у к а з а н и я Присоединился он к нам уже в саду, где его родители поили нас свежим молоком. Матвей выпил уже две кружки. Молоко белыми каплями висело на его усах, а он заинтересованным видом посматривал на мой недопитый бокал. Первым делом купил родителям корову, признался Никита. Я вспомнила, как когда-то он мечтал иметь свою буренку. Вот и сбылась его детская мечта. А теперь перед нами стоял настоящий молодой мужчина, статный, широко плечий, и вон даже у с и к и начали пробиваться. Деревенские парни взрослеют рано, не то что изнеженные городские. Родителям помог, деревенские его уважают, любимая девушка души не чает, опять ведьма же. Я сегодня здесь останусь, шепнула мне Розальва. Матвей, воспользовавшись тем, что я отвлеклась, сунул м о р д у в мой бокал и как только не застрянет. Умиляясь аппетитом нашего пушистика, матушка Никиты дала нам в дорогу к р ы н к у молока, да еще корзинку со свежими яйцами в добавок. Кот благодарно потёрся об её ноги, пока я приложил а гостинцу на свою метлу. Роза и Никита подошли нас проводить. Мы пробудем здесь еще четыре-пять дней, а затем вернемся в город. Ты с нами? – спросила я брата. Он задумчивым взглядом окинул с в е ж и й срубы и кивнул головой. Осталось не так много, думаю, успеем. Пора возвращаться в аптеку. Дела ждать не будут. Кивнув друзьям, я запрыгнула на метлу и, помахав рукой, взмыла под самые облака. Следующие несколько дней были одними из самых счастливых в моей жизни. Мы проводили их вместе с Максом. Гуляли в лесу. Там я познакомила его с лесным хозяином. Не оставили внимания мы водяного с русалками, наведавшись к ним на реку. В каменку к обротням о я летала одна узнать, как там у медведей дела. С радостью заметила там несколько светлых белобрысых головенок новорожденных медвежат. Не забыли и о Марфе и ее муже Науме. Они тоже получили от меня подарочки. Среди них был один особый – крестильная рубашка, купленная все в том же детском мире. Марфа настаивала, чтобы я стала крест н о й ее первенцу. Ее совсем не пугало, что я ведьма. А кто еще крепче ведьма защитит моего ребятеночка? Приговаривала она, поглаживая свой округлившийся живот одной рукой, второй подкладывая в миску Матвея свежевыловленную рыбку. Марфа всегда питала хкоту особую нежность. Много времени я проводила в саду Луговички. Сад стал просто огромным. Видимо, л у г о в и ц а и с п о л ь з у ю т для него особый пространственный карман. Здесь соседствовали местные растения и уже подросшие из тех семян, что мы привезли с земли. Сейчас она много времени проводила над теми несколькими экземплярами, что мы раздобыли в последнем нашем путешествии. Мушка теперь все время проводила в этом саду, помогая л у г о в и ч к е собирать с растений тех редких гусениц и жучков, которые каким-то чудом пробрались на этот волшебный огород. И я не сразу заметила у нее на стебле большую круглую почку. Похоже, скоро у мадам Клео появится своя мухоловка. Я ведь ей обещала. Все свободное время я собирала лепестки, листочки и корешки, заготавливая сырье для своих будущих з е л и й Ни у кого в королевстве нет такого разнообразия а сортимента, с как у меня. Ах, какие чудесные зелья из них получится! Но как бы ни хорошо нам здесь было, пришла пора возвращаться в город. Макса ждут государственные дела, меня учёба в академии и ещё обещание друзьям сводить их на ярмарку. Зарядив л а з у р н и т и спрятав подпорожек, попрощалась с домовым луговицей, выходя к ожидавшим меня на улице друзьям. Поправила рюкзак, набитый мешочками с сушеными травами, шагнув за калитку. За воротами ветерок поднимал пыль и первые опавшие листья, извещавшие об окончании лета. Все в сборе? Готовы? спросила я, открывая портал по старой традиции прямо к воротам магической академии.